Рефлекторное расширение сосудов, и гемоглобин начинает лучше отдавать кислород. В результате клетки тела получают его в несколько раз больше, чем в обычном состоянии. Наверное, поэтому у больных людей в состоянии маго прекращаются спазмы сосудов головного мозга, сердца и других органов. А здоровые ощущают необыкновенный прилив сил, у них резко повышается умственная и физическая работоспособность, Например, статистика показывает, что школьники и студенты, вылечившиеся неглубоким дыханием, значительно улучшают свою успеваемость. Нет ничего таинственного в том, что в состоянии маго Валерий Авдеев не ощущает боли, лежа на битых стеклах или ходя по раскаленным углям. Ведь он делает это на задержке дыхания. А наши исследования показали, что большие дозы углекислоты действуют на организм подобно веселящему газу, который используют для обезболивания. И люди, тренирующиеся в неглубоком дыхании, могут порой и хирургические операции переносить без наркоза. В этом убедились некоторые мои ученики. Кстати, многие упражнения индийских йогов, элементы аутогенной тренировки, тоже уменьшают глубину дыхания, повышают концентрацию углекислого газа в крови. В этом, по-моему, главная причина их целительного эффекта. Вспомните, как, повинуясь мысленным приказаниям, по рукам и ногам начинает струиться тепло. Они наливаются приятной тяжестью. Это рефлекторно расширились и наполнились кровью сосуды. Но блаженное состояние быстро исчезает, если вы сделаете несколько глубоких вдохов и выдохов. А в состоянии мага целительное действие неглубокого дыхания по-видимому усиливается самовнушением. Сосредоточившись на больном органе, человек способен вызвать в нем резкое расширение сосудов и активизацию гемоглобина. Вероятно, в опытах с компасом Валерий Авдеев сознательно вызывает прилив крови к кистям рук. Это значительно увеличивает количество заряженных частиц, на пальцах могут накапливаться электрические потенциалы, которые и воздействуют на стрелку. Однако следует подчеркнуть, что конкретно Валерия Авдеева мы не исследовали, и все сказанное о нем можно принять лишь в качестве предположений. На мой взгляд, было бы весьма полезным всесторонне изучить разработанный метод. Такого же мнения придерживается член-корреспондент Академии наук СССР, лауреат Ленинской премии Николай Алексеевич Желтухин. Специалисты ряда подразделений Сибирского отделения Академии науки и Сибирского отделения Академии медицинских наук считают целесообразным организовать углубленное изучение демонстрируемых Валерием Авдеевым феноменов. Он приезжал к нам по приглашению Дома ученых и помимо концертной деятельности встречался с сотрудниками институтов Академгородка, ответил на многочисленные вопросы. По общему мнению, большой интерес представляют исследования субъективно регистрируемого экспериментатором состояния измененного сознания и существенно меняющего физиологические и психологические возможности организма и личности. Феномен телекинеза Маг снисходительно раздавал зрителям Фотографии, свидетельствующие о его необыкновенных способностях. На одном снимке было видно, как между его раздвинутыми ладонями висит в воздухе спичечный коробок. На другом парили над тарелкой зерна риса. Рассказ об этих чудесах не вызвал ни малейшего удивления Смирнова, доцента Московского государственного технического университета имени Баумана. И Александр Николаевич показал несколько фокусов ничуть не хуже эстрадного мага. Сначала над ладонью Смирнова воспарил кусочек пенопласта. Конечно, это предмет легкий, но ведь не перышко же, а висит в воздухе без всякой поддержки. Потом он подвесил теннисный мячик и, наконец, покатил его по наклонной плоскости вверх, не дотрагиваясь руками. Пора признаться, здесь не творилось никаких чудес. Перемещение предметов вызывались не мановениями рук и не магией взгляда, а работой ультразвукового генератора. Для тех, кто знает, как широко применяется в технике ультразвук при сварке, сверлении, очистке деталей, вряд ли будет неожиданностью его способность двигать предметы. Излучаемые генератором акустические колебания, отражаясь от наших ладоней, создают неподвижные, так называемые стоячие волны.